Роберт стоял в дверях большой двойной комнаты, освещенной только бегающими лучами двух фонарей капитана Болтера и доктора Уинстона. Как ни странно, эта комната была в заметно лучшем состоянии, чем остальные. У Роберта все похолодело внутри, когда он остановил взгляд на том, что находилось перед ним. Прямо напротив двери, примерно в метре от противоположной стены, на двух параллельно установленных деревянных шестах висело ногое женское тело. Руки широко раскинуты, колени согнуты, потому как ноги ее касались пола, она напоминала колено букву «Y». Веревки, привязывавшие ее руки к вершинам шестов, глубоко врезались в ее плоти, засохли, и теперь темные линии кровопотеков подчеркивали изящную форму ее тонких рук. Роберт посмотрел на лицо женщины. Его мозг пытался осознать, что же видят его глаза. Господи Боже! Рой-мух непрестанно кружился вокруг ее тела, издавая неослабное жужжание, но к ее лицу они не подлетали, к ее лицу, с которого была ободрана кожа, к бесформенной массе мышечной ткани. — А, Роберт, все-таки решил появиться! — капитан Болтер стоял у дальней стены, рядом с доктором Уинстоном, главным судмедэкспертом. Роберт смотрел на женщину еще несколько секунд и затем обратился к капитану с нее содрали кожу спросил он стоя в дверях в его голосе прозвучал оттенок недоверия живьем с нее содрали кожу живьем спокойно уточнил доктор уинстон она умерла только через несколько часов после того как с ее лица сняли кожу вы смеетесь наверное роберт рассмотрел безлицую женщину из-за отсутствия кожи ее глаза выпирали из глазниц и казалось будто она таращится прямо на него. Челюсть провисла, и рот был открыт. Зубов там не было. Роберт прикинул, что ей должно быть не больше 25. пяти. Ноги, живот и руки подтянуты. Было видно, что она явно озаботилась о своей внешности. У нее были золотисто-пшеничные волосы, прямые и длинные, спадавшие до середины спины. Роберт не сомневался, что при жизни она была очень привлекательной. «И это не все. Посмотрите за дверью, сказал доктор Уинстон. Роберт вошел в комнату, закрыл дверь и несколько секунд смотрел на нее, не понимая. Зеркало, сказал он, вопросительно глядя на собственное отражение. Он отошел в сторону, и в зеркале возникло тело женщины. Господи, убийца заставил ее смотреть, ее тело находится прямо перед зеркалом. Похоже на то, согласился доктор Уинстон. Видимо, она провела последние часы жизни, глядя на себя, обезображенную. Это была не только физическая пытка, но и моральная. — Зеркало не отсюда, — сказал Роберт, осматривая его. — Не из этой комнаты. С виду оно совершенно новое. — Зеркало и деревянные шесты были установлены здесь специально, — подтвердил доктор Уинстон. Дверь распахнулась, и вошел Карлос со стаканом кофе. — Держи свой кофе, — сказал он, передавая его Роберту. — Пожалуй, не надо. У меня что-то сегодня с желудком, и вообще я уже совершенно проснулся, — ответил Роберт, жестом отпуская его. Капитан Болтер и доктор Уинстон оба покачали головами, показывая, что им тоже не хочется кофе. Карлос открыл дверь и выглянул в коридор. — Держите, — сказал он молодому полицейскому, стоявшему снаружи. По-моему, вам не помешает выпить горячего. Оф, спасибо, сэр. Полицейский удивился. Ерунда. Закрыв дверь, Карлос подошел к жертве вместе с Робертом. Едкий запах заставил Роберта закрыть нос рукой. Женщина стояла коленями в луже мочи и фекалий. Ее продержали привязанной к этим столбам несколько часов, может быть, даже целый день. В туалет ее никто не водил, объяснил доктор Уинстон показывая на пол. Карлос сморщился от отвращения. «Как давно она умерла, док?» — спросил Роберт. «Сейчас трудно сказать точно. Температура человеческого тела падает примерно на градус с каждым часом после наступления смерти. Ее температура упала примерно на 8 градусов, что может значить, что она мертва уже 8 часов. Но это зависит от обстоятельств». Летняя жара, безусловно, замедляет процесс, а я думаю, что днем здесь жарко, как в пекле. Я смогу точнее определить время смерти после того, как произведу вскрытие в лаборатории. Нет ни резаных ран, ни пулевых отверстий, ни странгуляционных борозд. — чего же она умерла? — от лицевых ран? — спросил Роберт, глядя на торс женщины и отмахиваясь от мух. — Без вскрытия я и этого не могу сказать наверняка. Ну а выскажу догадку, что из-за боли и изнеможения у нее не выдержало сердце. Тот, кто сделал это с ней, держал ее в таком положении, причиняя все новую и новую боль, пока она не умерла. Убийца хотел, чтобы она страдала как можно сильнее, и он этого добился. Роберт оглядел в комнату, как будто искал что-то. Что это за запах? Я чувствую, что пахнет еще чем-то вроде уксуса. У вас хорошее обоняние роберт сказал доктор уинстон и показал в угол комнаты там графин в нем был уксус его запах чувствуется на всем теле в основном на верхней части такое впечатление что убийца периодически лил уксус на ее ободранное лицо уксус до сих пор отпугивает мух сказал роберт точно так подтвердил доктор уинстон А теперь представьте себе, через какую пытку ей пришлось пройти. Все нервные окончания на ее лице полностью обнажены. Даже слабый порыв ветра причинил бы ей невыносимую боль. Вероятно, она несколько раз теряла сознание или пыталась потерять. Помните, у нее не было век. Она не могла ни защититься от яркого света, ни дать отдых глазам. Каждый раз, как она приходила в себя, первое, что она видела, — это ее обезображенное голое тело. Я даже не буду говорить о том, какую боль причиняет уксус, вылитый на лишенную кожу плоть». «Боже милостивый», — сказал Карлос, делая несколько шагов назад. «Несчастная женщина». «Она была в сознании, когда с нее снимали кожу», — спросил Роберт. «Вряд ли. Я думаю, он использовал анестезию». — Я бы сказал, что ей дали какой-то наркотик, от которого она потеряла сознание на несколько часов, пока этот психопат занимался ее лицом. А когда закончил, то привез ее в этот дом, привязал к столбам и пытал, пока она не умерла. — Что? Вы думаете, с нее снимали кожу в другом месте? — спросил Карлос со задаченным видом. — Да, — сказал Роберт, прежде чем доктор Уинстон успел ответить. — Оглядись, проверь любую комнату. «Нигде не пятнышка крови, кроме как под ее телом. Правда, я уверен, что убийца все убрал за собой. Но все равно он делал это не здесь. Док, поправьте меня, если я ошибаюсь, но содрать кожу с человека — это, скорее всего, процесс очень сложный». Доктор Уинстон молча кивнул. «Убийце понадобились бы и хирургические инструменты, свет как в операционной, не говоря уж о времени и знаниях», — продолжал Роберт. Значит, мы имеем здесь какого-то психопата, профессионально владеющего медицинскими навыками. Это не место преступления. Здесь он просто её бросил. Убийца оставил тело здесь, чтобы мы его нашли. Может быть, убийца охотник? Знаете, который умеет свежевать дичь, предположил Карлос. Эти умения ему бы не помогли, ответил Роберт. Человеческая кожа не то, что звериная шкура. Разная упругость. Откуда ты знаешь? «Ты охотник?» — заинтригованно спросил Карлос. «Нет, но я много читаю», — небрежно ответил Роберт. «К тому же, когда с животного сдирают шкуру, оно уже мертво», — подхватил доктор Уинстон. «Можно просто освежевать зверя, не заботясь о том, что он умрет под ножом. А наш убийца не хотел, чтобы жертва умерла раньше времени. И само по себе это дело очень тонкое. Кто бы он ни был, у него есть медицинские знания». По правде говоря, из него вышел бы отличный пластический хирург, если не считать того, что он сделал с ее зубами. Он просто их выдернул. Никакой утонченности, зато максимум боли. Убийца не хотел, чтобы ее опознали, заключил Карлос. Он оставил нетронутыми ее пальцы, возразил Роберт, быстро проверив руки женщины. Зачем ему было вырывать зубы и оставлять отпечатки пальцев? Карлос кивнул, соглашаясь. Роберт обошел вокруг шестов, чтобы осмотреть спину женщины. «Это не тайное убежище преступника?» — уверенным тоном подтвердил он. «Это место выражения его злобы. Вот почему ее привезли сюда. Посмотрите, она же стоит в ритуальной позе». Он обернулся к капитану Болтеру. «Этот человек убивает не в первый раз». Капитан Болтер не удивился. «Никто бы не смог вынести такую боль молча». Сказал Карлос. Это идеальное место, полностью изолированное, ни соседей, никаких прохожих, которые могли бы случайно набрести на него. Она могла кричать во все горло, и никто бы не пришел. У нас есть какая-нибудь информация о жертве? Нам известно, кто она? спросил Роберт, все еще осматривая спину женщины. Пока ничего не известно, но мы еще не проверяли отпечатки, ответил Карлос. Предварительный осмотр не дал ничего. Не нашлось даже клочка ткани. Она явно жила не здесь, и искать в доме то, что позволило бы установить ее личность, видимо, будет в простой потерей времени. Все равно это надо сделать, твердо сказал Роберт. А заявление о пропавших людях? Я уже проверил, ответил Карлос. Никто из тех, о ком заявляли в последние дни, не подходит под описание. Но опознать ее без лица, Карлос покачал головой, обдумывая довольно сложную задачу роберт окинул взглядом в комнату после чего уставился в окно а что насчет следов шину дома кажется сюда можно подъехать только по одной узкой дороге наверняка по ней приехал и убийца капитан болтер едва заметно кивнул ты прав это единственная дорога которая ведет к дому поэтому по ней проехали все полицейские и экспертные машины причем в оба конца если там что и было сейчас уже не докопаешься Превосходность, чёрт возьми!» В комнате воцарилась тишина. Всем им уже доводилось видеть такое. Жертву, у которой не было ни одного шанса спастись от противника-психопата. Пустой холст, расписанный страшными красками смерти. Но это место преступления как будто чем-то отличалось, вызывало иное чувство. «Не нравится мне все это!» — нарушил молчание Роберт. «Совсем не нравится!» Это вам не убийство под влиянием момента. Оно планировалось, и планировалось задолго. Только представьте себе, какое нужное терпение и решимость, чтобы учинить подобное зверство». Роберт потер нос. Тяжелый запах смерти начал на него действовать. «Может, убийство на почве ревности? Предположим, ей просто хотел отомстить покинутый любовник», — высказал Карлос новую версию. «Нет». «Это не убийство на почве ревности», — сказал Роберт, качая головой. «Тот, кто любил женщину, никогда бы не смог сотворить с ней подобное, как бы сильно она не обидела его. Если, конечно, она не крутила роман самим дьяволом. Ты посмотри на нее. Меня действительно беспокоит то, что на этом дело не закончится». От слов Роберта в комнате как будто похолодало, в чем совершенно не нуждался Лос-Анджелес — так это в том, чтобы на свободе разгуливал очередной сумасшедший убийца, какой-то новый маньяк, мечтающий занять место Джека-потрошителя. Роберт прав. Это не преступление на почве ревности. Убийца уже делал это раньше, — сказал капитан Болтер, наконец отходя от окна. Его утверждение поразило всех. — Вам известно что-то такое, что неизвестно нам? — спросил Карлос, озвучив вопрос, который вертелся на языке у всех. Известно. Я прошу вас обратить внимание на еще одно обстоятельство, прежде чем сюда войдут криминалисты. Роберта с самого приезда в дом удивляло, почему не пускают криминалистов. Обычно судмедэксперты обрабатывают место преступления первыми, а потом уже пропускают детективов-топтать улики. Но сегодня капитан настоял, чтобы первым в сцену убийства увидел Роберт. А капитан Болтер редко нарушал протокол. «Посмотрите на ее шею ниже затылка», — сказал он, кивком показывая в сторону тела. Роберт и Карлос обменялись встревоженными взглядами и снова подошли к мертвой женщине. «Дайте мне что-нибудь, чтобы приподнять волосы», — сказал Роберт. Доктор Уинстон передал ему металлическую выдвижную указку. Когда луч фонаря осветил ее обнаженную шею, в голове у Роберта скомкались все мысли. Он не верил своим глазам краска сошла с его лица. С того места, где стоял Карлос, было плохо видно жертву, поэтому больше его обеспокоило выражение лица Роберта. Что бы он там не увидел, зрелище лишило его дара речи.